Глава 6. Эо. Человек второго уровня. Версия 21А. Здоровье 180 единиц. Мана 320 единиц. Класс отсутствует. Специализация отсутствует. Доступно свободных очков параметров. 11. Доступно свободных очков навыков 2. Доступно свободных очков навыков категории Темная магия» 1. Основные параметры «Сила» 8, «Ловкость» 7, «Выносливость» 9, «Интеллект» 16, «Восприятие» 7, «Харизма» 8. Дополнительные параметры «Отсутствуют». Уровень владения навыком «Магия иллюзий» 10. «Приверженность тьме». 450 единиц. Отрицательные эффекты. Смотри подробнее. Положительные эффекты. Смотри подробнее. Ох, я блаженно потянулся, вглядываясь в полупрозрачный текст приложения. Утро началось с хорошего настроения, потому как август не обманул. Похмелья не было. Точнее, оно было, но в крайне мягкой и нежной ипостаси, что бывает исключительно на курорте. Я, кстати, так до сих пор и не уловил причинно-следственную связь. Почему, отдыхая на море, можно квасить ночь напролёт, проспать пару часов и проснуться бодреньким, как огурчик, в то время как в Москве достаточно выпить бутылочку пива, чтобы утром лицезреть в отражении опухшего бомжа с промышленным пневмомолтом в черепной коробке? Что это? Плохая экология? Отвратительное качество алкоголя? Или все вместе? Так или иначе, сегодня я чувствую себя отлично. Чистое тело, в спину и ноги греет пушистая медвежья шкура, а в окна задувает прохладный горный ветерок, несущий в себе ароматы хвои и цветов. Кайф! При этом августа дома не было. По всей видимости, школьный учитель телом и помолодел, но вот привычка мало спать никуда от него не делась. Собственно, мне это только на руку. Будет время покопаться в настройках НСА и разобраться, что к чему, потому как я был уверен, стоит хозяину дома вернуться, и он сразу найдет для меня занятия, ибо даже по поведению было заметно. Старческая размеренность сменилась на молодецкую гиперактивность. Открыв вкладку «Персонаж», я ненадолго залип, силясь вспомнить, когда успел прокачать ловкость и магию иллюзий а, восстановив хронологию событий, чуть не заржал. А вот это мы молодцы, конечно. Хорошенько распаренные пошли купаться в речке, и полночи дразнили медведей, удивленно наблюдающих за нами с другого берега. На отдалении эти плюшевые фигуры и круглые уши смотрелись весьма умилительно, но вот столкнуться с ними вблизи я бы очень и очень не хотел. Насмотревшись на двух пьяных пришельцев, Мишки грустно побрели в лес, а чуть погодя им на замену выползли рыхлы. Завидев меня, те злобно застрекотали, однако я тоже в долгу не остался и принялся стрелять по ним каплями страха, ненароком подкинув августу идею. Тот долго за мной наблюдал, после чего побежал в хазблок и вернулся обратно с бутылью мозгобойни, на деле оказавшейся самым обыкновенным самогоном. Выпив грамм 200-300, Школьный учитель вдруг заявил, что не боится темной магии и хочет опробовать заклинание на собственной шкуре. Я лишь пожал плечами, мол, почему бы и нет. Нацелился, выстрелил. Из-за разницы в уровнях попал лишь с седьмой попытки. Однако результат превзошел все мои ожидания. Издав какой-то непонятный звук, отдаленно напоминающий кря, собутыльник пули рванул в противоположную сторону, и около 20 секунд сидел по горло в воде, с выпученными от ужаса глазами. Чуть позже, на вопрос «Какого это?», он пояснил, что испытал приступ иррационального неконтролируемого страха, спровоцированного самыми глубокими фобиями. Лично ему показалось, что в моменте весь галечный пляж и пространство вокруг оказались усыпаны разъяренными осами и гигантскими шершнями. И лишь по окончании эффекта он понял, что это было нереально и просто-напросто не могло произойти. Именно тогда, попав заклинанием по августу, я прокачал магию иллюзий до 10 единиц и получил еще одно свободное очко способностей. Как оказалось, эти очки давались не только за повышение уровня персонажа, но и за каждую десятую ступеньку того или иного навыка, что лишь добавляло позитива в общую картину. Хотя уверен, Чем дальше, тем медленнее совершенствуется навык. Поднявшись с кровати, я затопил буржуйку, поставил сверху котелок с водой, а затем полез в рюкзак за сахаром и молотым кофе. М да надо бы тут прибраться», — подумал я, копаясь внутри. После вскрытия содержимое сухпайков высыпалось наружу, и теперь в рюкзаке царил настоящий винегрет из одежды, лекарств и самой разнообразной еды по типу галетного печенья, Банчик с овощной крой, паштетом, фруктовым пюре, плавленным сыром и так далее. Высыпав содержимое на пол, я снова принялся сортировать предметы по обнаруженным в кармашке пластиковым пакетам, изредка поглядывая на витающее в воздухе окошко с характеристиками. Итак, что мы имеем? 11 свободных очков параметров плюс 3 очка навыков. Вопрос. Стоит ли распределить их сейчас? Или оставить на потом? Или лучше вообще спросить мнение Августа? Все-таки он пребывает здесь гораздо дольше меня и авторитетно может подсказать, что из общего списка является важным, а что нет. По крайней мере, за отсутствием информации, пособий и прочих гайдов стороннее мнение не помешает. Сволочи! Я обернулся на звук, поперхнувшись печеньем. Негодяй, подонки, скоты! Вот и помогай после этого людям, твою Август? Я выбежал за калитку, наблюдая за тем, как по опушке леса бредет учитель в полном неглиже и матерится через каждое слово. При этом его руки полыхали двумя красными факелами. «Что случилось и почему ты голый?» «Потому что сдох». «Сдох? Как?» — ужаснулся я. «Очень просто. Воткнули нож в основание черепа, козлы. До сих пор фантомные боли мучают. Погоди, кто воткнул? За что? А я откуда знаю, за что? Просто так!» Проснулся утром и пошел по привычке осматривать территорию. Ты все равно спишь, а я подумал, вдруг я еще найду выживших. Прошел пару километров и вижу. Впереди группа из десяти человек. Сидят себе у костра улыбчивые такие, веселые, смеются. Вискарик пьют и анекдоты травят. Дай, думаю, подойду, познакомлюсь, узнаю, что да как. А это, блин, привилегированные. Как увидели Василису, сразу же давай расспрашивать. «Что за оружие? Где взял? Сколько стоит? А дай подержать. Да мы только посмотрим и сразу вернем. Вот тут-то меня и убили. Я даже не заметил, как сзади подошёл одиннадцатый и прикончил меня одним ударом. Представляешь? А эти уроды лишь заржали. Мол, глядите, дед мозай обделался. Кошмар. Я передал Августу запасную одежду. Но как такое возможно? Просто взять и убить человека? А где ты тут видишь полицию? «Тут нет закона, нет правосудия, сплошная анархия», — проворчал учитель, надевая штаны. «А как же система?» «Она может предложить задание по поимке и уничтожению преступников, но во всем остальном ей глубоко начхать». «Это существо из шести измерений. Для нее пребывание в трёхмерной реальности — все равно, что планету запихнуть в бутылку из-под кока-колы. Крайне некомфортное состояние» поэтому вмешиваться лично она будет только в исключительных случаях. А кто такие привилегированные? Высшее сословие. Понятнее не стало. Ладно, объясняю на пальцах. Учитель, кажется, успокаивался. Когда мы проснулись, система быстро обнаружила у нас разные импланты, которые идентифицировала в качестве артефактов. НСА, облако, кардиостимуляторы, бионические протезы, фермы по 3D-печати макрофагов, нейтрофилов и так далее. Какие-то она согласилась оставить, другие изъяла, предоставив взамен справедливую компенсацию. Так вот, среди выживших очень часто встречаются те, что на момент инициации были под завязку укомплектованы десятками и сотнями мыслимых и немыслимых имплантов. Совпадение? Возможно. Быть может, в прошлом это были очень больные люди, Пристарелые бизнесмены или детишки олигархов, но... Но. Моя догадка нашла свое подтверждение, когда я увидел их обмундирование. Вот скажи, что ты нашел в своей камере? Одежду, продукты, лекарства, дубинку и нож, верно? Да. В моей было то же самое, но так не у всех. Я видел людей, покидающих корабли в шикарной броне и с первоклассным оружием. Великолепные мечи. Щиты, блочные луки, автоматические арбалеты, идеально сбалансированные метательные ножи, но и это еще не все. Один раз я спас от обнуления одного мужика в благодарность подарившего мне бутылку Хайцик. Бутылку чего? Это самое дорогое в мире шампанское, предназначенное для русского императора Николая II. Богатей искупали его по 300 тысяч долларов за штуку. «Ого! Вот-вот, у меня была такая же реакция». А потом я хорошенько поразмыслил и вдруг отчетливо осознал. Некоторые люди знали о грядущем апокалипсисе, понимаешь? Они все знали, поэтому заранее нашпиговали себя имплантами и сидели на чемоданах. И именно поэтому, оказавшись на Элирме и покидая территорию межзвёздных кораблей, Они выходят в два, а то и в три раза круче нас по параметрам. Да ладно, я поморщился. Неужели элитарности сюда добралась? А ты как хотел, зло усмехнулся Август. Бюрократия, касты, коррупция, кумовство. Эти паразиты везде найдут себе лазейку. М да странный выбор оружия, однако. Почему мечи и луки, они автоматы с чемоданом патронов и десятком гранат? «Думаю, по той же причине, по которой порох тут не горит, а электроника кораблей умирает, стоит им войти в атмосферу». «Ну, разумеется...» Очередная догадка подтвердилась. «Оказались в мире чудесного средневековья. Разве могло быть иначе? Но я так и не понял, зачем им было убивать тебя?» «Да потому что могут. Во-первых, понравился арбалет. Во-вторых...» Убийство человека приносит гораздо больше опыта. В моем случае почти уровень, понял теперь? Воткнул другому нож в затылок, а взамен получил целую жизнь. Ладно, что будем делать? Как что, найдем этих сволочей и убьем? Они же забрали мою Василису. Август, подожди! М? Надо хорошенько все обдумать. Может, черт с ним? Я почувствовал сильный мандраж. Их же минимум одиннадцать. «Купишь себе другой арбалет, а эти привилегированные все равно рано или поздно наткнутся на какого-нибудь медведя, ядовитую змею или что тут еще водится, и без нашей помощи отбросят копыта». «Ты боишься?» — учитель пристально заглянул мне в глаза. «Конечно, еще как боюсь, и дело не только в этом». «А в чем еще?» «Я не уверен, что смогу убить человека». Пусть даже они потом и воскреснут, но чёрт!» Я глубоко вздохнул. «Хм». Собеседник встал и подошел ближе. «И что же я вижу? Тебе не хватает воздуха, в голове каша, клинит суставы, трясутся колени, так? Да. Может, хватит? Что хватит? Продавать себе мрачное будущее». Включать охранительное торможение и запускать ограничения степеней свобод, дабы не натворить глупости, ты пойми. Адреналин тебе не враг, он не должен сковывать, а должен быть применен на пользу. Он нужен, чтобы эффективно и четко применять навыки и распределять энергозатраты, а не для того, чтобы хватать воздуха ртом и трястись тут, как малиновый куст. Поверь, у тебя в организме спрятано уникальное оружие, и тебе необходимо учиться работать с ним. И именно поэтому мы пойдем прямо на страх и убьем этих гадов. Потому что на зло необходимо отвечать злом, дабы не способствовать его дальнейшему распространению. Именно так куют в себе мужество делать дело, превозмогая страх. Черт! И как же ты с рыхлыми справился? Не понимаю. Тогда у меня не было выбора. У тебя и сейчас его нет. Представь, что мы великие воины, викинги. «Герой древности и могучие и бесстрашные лидеры, на которых равняются остальные. И тут ты узнаешь, что твоего друга нагло убили и ограбили какие-то негодяи. Неужели ты останешься стоять в стороне и ничего не сделаешь?» «Ты прав. К моему удивлению, метафора Августа возмела воодушевляющий эффект. Пошли». «Постой!» — учитель снова повеселел. «Сперва необходимо подготовиться». Перед этим позавтракаем и сходим к терминалу. Кто знает, вдруг система выдаст тебе что-нибудь полезное. Ты же так и не забрал награду за квест. Потом проведем разведку и начнем планировать атаку. И еще. Я хочу опробовать одну штуку. Какую? Потом расскажу. Кстати, чем ты тут занимался? Напарник вошел в дом, оглядывая разбросанные по полу вещи, в то время как я рванул к кипящему котелку и принялся высыпать в него пакетики с кофе и сахаром. Да так, размышлял, куда вложить свободные очки параметров. Минуточку, Август осекся. За уровень тебе дали одно очко параметра и одно навыка. Почему же ты говоришь во множественном числе? Потому что у меня их 11 и 3. Не может быть, откуда? Получил за достижение непревзойденной тактики а что? «Интересно, а какого цвета было название у этого достижения?» «Фиолетового. Эпическое, да?» «Верно». Учитель выглядел обескураженным. Минуту молчал, а затем робко спросил. «Слушай, с моей стороны это, конечно, наглость, и о таких вещах не принято спрашивать, но, может, устроим честный обмен?» Ты поведаешь мне секрет достижения, а я взамен расскажу о парочке других рангом пониже. Без проблем. Я коротко пересказал самую суть, в глубине души порадовавшись, что в какой то веке знаю чуточку больше него. Параметр харизмы увеличен на одну единицу. Хм. Август подпер рукой подбородок, задумчиво попивая кофе. «Убить 20 врагов подряд...» способами более двух, не получив при этом повреждений и не нанося противникам прямого физического и магического урона. Значит, получается следующее. Первые рыхлые умерли от страха, остальные сгорели при пожаре, а выжака раздавили упавшие камеры. Надо же! А я ведь и сам многократно был к этому близок. Всего-то надо было расставить побольше разнообразных ловушек и не охотиться самостоятельно. За неделю бы получил. Эх, ладно. Век живи, век учись. Благодарю за секрет. Не за что. Это лишь случайная череда событий, в том числе одного весьма необычного. Ты не прав. Это важная информация и серьезное улучшение. Вкачай все 15 единиц в силу, и в следующую минуту сможешь поднять на 150 килограмм больше обычного. Неплохо, а? «Мечта любого пауэрлифтера, а в заклинании как раз-таки нет ничего необычного». «Да?» — я немного расстроился. «Угу. А почему паник?» — улыбнулся собеседник. «Мама говорила, ее сын особенно, и ты поверил?» «Грубо говоря, да». «Нет, заклинание ты выучил по одной причине. Из всех параметров только уровень интеллекта был равен, или выше десяти. Я прав?» «Да». «Вот и ответ». Через каждые 10 единиц любого параметра резко повышается вероятность спонтанно изучить способность. Как правило, это заклинание малого исцеления, защитные и блокирующие чары, либо что-то атакующее по типу огненных шаров или электрических разрядов, поэтому тут я тебя обрадую. Страх действительно является весьма необычным и крайне ценным приобретением. Думаешь? «Конечно!» У этого заклинания чрезвычайно богатый потенциал. Только представь! Ты стоишь на песках гладиаторской арены. Вокруг тысячи возбужденных зрителей наблюдают за тем, как на тебя несется бронированный танк. Горы свирепых мышц и убийственной массы, помноженной на ускорение. В одной руке башенный щит, в другой полуторный меч под 20 кило. В его шлем бьют молнии, в грудь ударяют огненные шары, ноги сковывает льдом, а стопы разъедают кислотные лужи. Он проходил через это тысячи раз, и потому привык терпеть боль. Однако ты поступаешь иначе. Подавляешь и манипулируешь разумом. Как гнойник, вскрывая потаённое и выдавливая наружу глубинные страхи. И он спотыкается. «Пусть на мгновение!» Но этого достаточно, чтобы воткнуть в сочленение доспеха нож и перерезать артерию благородно? Отнюдь. Зато как эффективно. «Иногда мне кажется, что ты маньяк», — буднично заключил я, намазывая на паштет. «О нет, маньяком будешь ты, когда прокачаешь выносливость до десятки и начнешь себе резать». «Зачем?» У меня есть предположение, что таким образом ты сможешь получить пассивную способность к улучшенной регенерации. По крайней мере, в моем случае это сработало. Конечно, я бы мог и сам тебя поранить, не спрашивая, но тогда мы прервем цепочку непревзойденного тактика, так как система посчитает меня твоим врагом, а лично мне бы очень хотелось улучшить достижение до третьего ранга и посмотреть, что за это дадут. Готов поспорить 15 единиц параметров. «Согласен, динамика прослеживается. И логика понятна. Хорошо, давай попробуем. Осталось только придумать необычные способы убийства. Да, и у меня уже есть парочка идей, но об этом позже. А пока собирайся. Через пару минут выдвигаемся к терминалу. Подожди, так мне распределять свободные очки или нет? Не вздумай! До двадцати прокачаешь каждый самостоятельно. Они будут расти относительно быстро». Потом скорость роста существенно замедлится, и вот тогда, получив десятый уровень и определившись с классом, займешься распределением. И навыков это тоже касается. Собрался? Так точно. Хорошо. На вот, положи в рюкзак. Август вытащил из погреба массивный кожный сверток. Внимание! Август Тарн, человек девятого уровня, предлагает вам задание «Курьер» доставить груз к ближайшему терминалу. Награда за выполнение — опыт. Принять — да, нет. Вот это поворот. Ты только что выдал мне задание? А что тут такого? Мне лень это тащить, а тебе необходимо поднимать уровни. Не может быть. Я не мог поверить собственной догадке. Так ты — НПС? С чего ты это взял? Обычно в играх только системы и не игровые персонажи способны выдавать квесты. А, вот оно что. Наконец, Август понял, к чему я клоню. Нет, друг мой. Сам ТНПС. Все гораздо проще. Как выполнишь не менее 50 квестов системы и прокачаешь харизму до 20, у тебя появится дополнительный параметр влияние и разблокируется доступ в редактор заданий. Вот, зацени. Внимание! Август Тарн, человек 9 уровня, предлагает вам задание Давидыч отжаться не менее полутора тысяч раз в течение трех с половиной часов. Награда за выполнение — опыт, одна золотая монета. Принять — да, нет. Зачем системе заниматься подобной ерундой и мелкими поручениями, когда можно делегировать полномочия, правда? Учитель вовсю развлекался, забрасывая меня целым ворохом дурацких заданий по типу «подкрасться к медведю, шлепнуть его по заднице и убежать, досчитать до бесконечности», приготовить чизбургер из Макдональдса и так далее. «Всё-всё, я понял. Хорош. Извини, я отклонил все поручения, кроме первого. Идём? Да, вперед. Шагать пришлось достаточно долго. Большую часть времени мы продирались сквозь буреломы, колючие кусты и заросли диковинных растений, дабы спутать следы и избавиться от возможных преследователей. «Более того, стоило выйти из дома и пересечь опушку леса, как Август ласково улыбнулся и кивнул в сторону уже знакомого булыжника. Я сделал недовольную мину, однако перечить не стал. Пора свыкнуться с неизбежным. В обозримом будущем физический труд превратится в моего верного спутника, а это, мягко говоря, душевная боль. Ненавижу таскать тяжести». Во всем остальном способ перемещения был точной копией вчерашнего. Учитель осторожно ступал впереди, постоянно что-то высматривая и принюхиваясь в стиле охотничьей собаки. Я же плелся в конце вагона, пыхтя и смахивая рукавом капельки пота. Через пару километров мы вышли к ручью, где устроили короткий привал. Пока я качал пресс и учился жонглировать камнями, стараясь поднять себе ловкость, август... Наслаждался подобием апельсинового сока, одолжив у меня фруктовый концентрат и таблетку поливитамина. Параметр ловкость увеличен на одну единицу. «У-а-а-а!» раздалось откуда-то сверху. «Это еще что?» Я задрал голову вверх, обнаружив под кроной дерева небольшого рыжего зверька. «Обезьяна?» «Нет, это пунья. Кошачий медведь. Или малая красная панда». На земле такие тоже водились, правда их оставалось очень мало. Вымирающий вид. Забавный. Зверёк понял, что за ним наблюдают, спустился ниже и смешно свесился с ветки точь в точка коала. Как думаешь, он будет печенье? Думаю, не стоит. Они питаются в основном растительной пищей, и наша еда для них может быть опасна. Тем более это все таки хищник, хоть и выглядит безобидно. «Если укусит, Бог его знает, какую инфекцию занесет. Не хотелось бы помереть, как древние ацтеки от европейского вируса оспы. Жаль, я бы завел себе такого. На моего старого кота похож. Такой же рыжий, с черными лапами, белыми ушами и огромным пушистым хвостом. Вот только зрачки необычные, будто две золотые монеты». «Золотые?» — переспросил учитель, вглядываясь более пристально. «Да, точно золотые». И как же я сам не обратил внимания. Вот так повезло. Это легендарный зверь. И? Они очень редкие и дорого стоят. Если его поймать, на аукционе сможем продать за 10, а то и 20 тысяч золотых. Это целое состояние. Нет, Август, мы не станем этого делать, безапелляционно заявил я. Существуют гораздо более благородные способы заработка, нежели браконьерство и торговля животными. Уверен? Абсолютно. Пожалуй, ты прав, после минутного размышления согласился напарник. Неправильно это. Да, кто мы такие, чтобы лишать его свободы? Пускай живет себе спокойно. На последней фразе пространство перед глазами вновь замерцало, и интерфейс NSI мигнул оповещением. Получено достижение, друг зверей первого ранга. Заранда, повелитель животных царств, благосклонно смотрит в вашу сторону. Отныне любое животное может изъявить желание стать вашим фамилиаром и передать предмет в качестве символа дружбы. Получив его, отнеситесь к предложению со всей деликатностью и не спешите отвергать. Это великая честь». Бум! Мне на голову упало что-то круглое, похожее на косточку авокадо. «Внимание! Хангвил, пунья второго уровня, хочет стать вашим спутником». «Приняв предложение, вы всецело берете на себя ответственность за его жизнь и дальнейшую судьбу. Вы согласны? Да? Нет?» «Однозначно да!» Не думая ни секунды, я принял предложение и подобрал с земли косточку. В это же мгновение в правом верхнем углу обзора под моей иконкой появилась еще одна, чуть поменьше. Август лишь довольно улыбнулся. Казалось, он и так обо всем догадался без пояснений. «Поздравляю!» «Удивительно, конечно. Легендарный фамильяр. причем в начальной зоне. Удача следует за тобой по пятам, друг мой». «Спасибо». Мы оба уставились на кошачьего медведя, что так и продолжал висеть вверх ногами, разглядывая нас с неподдельным интересом. «И что мне с ним делать? Он просто спрыгнет и пойдет за нами?» «Хм...» — учитель задумался. нее хорошо лазают, однако передвигаться по земле не любят». «Думаю, он ждет, что ты его понесешь. «Да? Ну, хорошо». Я встал прямо под веткой и вытянул руки. «Давай, Хангвилл, иди сюда». Зверек немного поколебался, но затем доверился и потянулся в мою сторону. А оказавшись в руках, мгновенно переметнулся за спину, где устроился на верхушке рюкзака, для гарантии ухватив меня за кадык. «Ладно, пошли дальше. Нам ещё топать и топать». Учитель допил свой коктейль и снова двинулся в путь. «Август!» — воскликнул я через минуту. «Кажется, он живет мои волосы!» «Не моя проблема! Ты теперь мамуля, так что сам разбирайся!» «Дружище!» — я обратился к зверьку. «В рюкзаке есть целая куча разнообразной еды. Будь добр, выбери себе что-нибудь по вкусу, а мою прическу оставь в покое, договорились?» Ответа я не дождался, но предложение было услышано. Хангвилл скрылся в недрах рюкзака, выставив наружу пушистый хвост, и уже чем-то увлечённо хрустел. А еще спустя пару минут я почувствовал мокрую спину. Провел рукой, понюхал ладонь, слава богу, обычная вода. По всей видимости, фамилиар захотел пить и прокусил бутылку. Пусть так, главное, не описался. Вскоре дорога пошла круто вверх. Мы поднимались на очередной высокий холм. И тут мне откровенно поплохило так как к уже имеющемуся весу снаряжения добавилось еще 4-5 кило довольно урчащей волосатой массы, превысив тем самым допустимый лимит. Наконец я не выдержал и выбросил булыжник, так и не получив бонуса к силе и выносливости, за что удостоился осуждающего взгляда со стороны Августа. В ответ лишь пожал плечами, мол, извини, дядь, ты, конечно, старший товарищ, однако и я вполне себе взрослый и самостоятельный мужик. И сам способен решить, когда и где мне прокачивать параметры. Уж точно не в дороге. Это лишает меня возможности нести оружие, обороняться, если потребуется, и восторгаться природной красотой. Вот, пожалуйста, впереди драконово дерева, Белоснежный ствол и идеально ровная зеленая полусфера с сотнями и тысячами плотно прилегающих друг к другу веток. Уникальный, исчезающий вид. На земле таких днем с огнем не сыщешь, а тут они повсюду, и я хочу этим насладиться. Получено достижение «Единение с природой первого ранга». Запомните это состояние. Каждый раз, когда вы будете испытывать нечто подобное, скорость восстановления здоровья иманы увеличится на 10%. «Не могу высказать одобрение, но, возможно, ты прав». Август обернулся, протягивая трубу. «Нечего впадать в зависимость от окружающих. Вскоре наши пути разойдутся, и тебе придется выживать самостоятельно, без няньки. Поэтому завтра устроим первый тест». «Какой?» «Будешь ночевать в лесу?» «Один». «О нет, только не это». «А ты как думал? Гостиниц с шелковыми простынями по дороге нету. До Аргентависа идти два дня, а то и три. Поэтому минимум пару раз тебе придется останавливаться на ночлег. Но не волнуйся». Это не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Я расскажу тебе про разные типы укрытий, как отличить пустую пещеру от обитаемой, какой костер будет гореть всю ночь и так далее. В отношении последнего запомни главное правило. Сколько бы дров тебе не показалось достаточным, собирай в три раза больше. Хорошо. А... Тихо! Учитель резко пригнулся и утянул меня за собой, прячась в кустах. Что за звук? Слышишь? «Слышу. Очень странный. Не могу понять, что это?» «Это Хангвилл. Скребет когтями по баллону с водородом. Я взял один на всякий случай». Фу ты! А я про него уже и забыл». Август выпрямился. «Тем более будет проще переночевать в лесу. Уверен, в случае опасности твой фамилиар сработает почище сигнализации. Так о чем ты хотел спросить?» Ты так и не рассказал, что такое Аргентавис. Сейчас поднимемся на холм, мы сам все увидишь. Сейчас растянулась на добрые полчаса. Взобравшись на самый верх под крутым углом, учитель повел меня к длинному каменному выступу, до ужаса напоминающему язык тролля в Норвегии. «Видишь те горы вдалеке? Симметричные, как две капли воды и похожие на груди. Вижу». «А что находится между ними?» «Ничего». «А теперь...» Август подтолкнул меня чуть вперед, к самому краю обрыва. О, -о, о Всего один шаг, и перед глазами спала невидимая пелена, таящая в себе иллюзию пустоты. Я увидел гигантскую статую доисторической птицы, широко расправившую бронзовые крылья и опирающуюся на пики гор, будто колосс радостский. Получено достижение «Великое чудо света Аргентавис». Параметр «Интеллект» увеличен на одну единицу. Посетите все 111 великих чудес света и получите божественную награду, а также звание «Хранитель мудрости Элирма». «Матерь Божья!» — выдохнул я. «Это сколько же она в высоту?» «Метров 700 примерно, а прямо под ней находится небольшое поселение выживших. Именно туда все и направляются». Там выход из яслей и путь в большой мир. Теперь понятно, почему ты хотел, чтобы я сам это увидел. Эффект был бы не тот. «Ага», — кивнул Август. «А теперь пришло время отплатить заповеданный тобой секрет непревзойденного тактика. Будь добр, передай рюкзак». «Держи». Я выполнил указание, не отрывая взгляда от статуи. «Отлично. А теперь прыгай вниз». «Что? Сдурел?» «Я в ужасе обернулся, тут метров двести, от меня ж одна только мокрая лужа останется». «Доверься мне, ничего с тобой не будет, по крайней мере, еще секунд сорок. Это секрет, о котором почти никто не знает. Впервые увидев чудо света, ты на минуту становишься неуязвимым». «Что-то сомневаюсь, я подошел к самому краю и чуть не сорвался при порыве ветра». «Господь тоже сомневался, помнишь?» Доминует да меня чаша сия. Прыгай, давай! Сам прыгай. А кто твоего фамилиара вниз понесет? Ай, надоело! Август устал церемониться и просто столкнул меня вниз. Ааа!